Глава 10. Эти сны о болоте преследовали меня довольно долго. Каждое утро теперь я сама просыпалась перед заутренней, задыхаясь от страха и навалившейся на меня очень сильной тяжести. Почему-то мой мозг воспринимал этот сон как реальность. Даже запах болота я чувствовала несколько минут после пробуждения. Неким поворотным моментом для меня стало прощание с Лаурой. Она прибежала ко мне в келью в тот момент, когда я с тоской смотрела на надоевшую рисовую кашу и думала о том, как втолкнуть в себя хотя бы несколько ложек. В последнее время из-за тоскливых мыслей у меня сильно нарушился не только сон, но и аппетит. «Клэр, Клэр, за мной Пауль приехал, представляешь? Сегодня на ужин тыквенный суп будет, а завтра с утра я из монастыря уеду». Я растерянно посмотрела на Лауру, совершенно не понимая, как связаны между собой приезд ее жениха, тыквенный суп и ее ранний отъезд. По моим представлениям, сейчас было только начало местного августа, а все свадьбы по обычаям справляются в конце сентября. Лаура же, торопливо схватив ложку, с аппетитом глотала кашу, приговаривая с полным ртом. — Ух ты! Ух, ух ты! Какое вкуснятина! Слава богу, я завтра... завтра я уже нормально поем. «Что ты так смотришь, Клэр? Ой!» Она бросила ложку в недоеденную кашу и с сочувствием, глянув на меня, спросила. «Ты не понимаешь, не помнишь, как положено?» Я отрицательно помотала головой, и Лаура, с сожалением, покосившись на остатки каши, рассказала. «По традиции, забирая невесту из монастыря, жених должен привезти тыквы в таком количестве, чтобы хватило на трапезу для всего монастыря». Тыквы в этом мире, как и в моем, полностью дозревают где-то в конце сентября. Однако жениху Лауры так не терпелось отвести ее под венец, что он по весне устроил на своем огороде что-то вроде мини теплицы Парень вынул стекла из окон дома, временно заколотив их с помощью этих стекол, соорудив мини-парник, начал высаживать тыквы чуть не на месяц раньше, чем принято». Работал на огороде, конечно, батрак, но Пауль лично проверял свои посадки каждые два-три дня и следил, чтобы растения были вовремя политы и не испорчены жучками. Соответственно, и урожай он получил значительно раньше. «Двенадцать здоровых тыкв привез! Сколько бы мать-настоятельница не кривилась, одеваться ей некуда! Сегодня на ужин суп из тыквы, а завтра я на воле!» «Я рада за тебя, Лаура!» «Хорошо, когда жених так любит». «Ха! Думаешь, в такой уж великой любви дело? Как матушка у него померла, дом вести некому стало. Служанку отец боится брать. Это, ведь она и про торговлю все знать будет. И вообще лишние уши в доме». «Конечно, еду можно и у торговцев на улице покупать готовую, а только не больно-то это выгодно, да и не так вкусно, как домашнее. Иначе разве бы свекор батюшка позволил такой кусок огорода под тыквы занять? Неужели ты одна полностью всю работу по дому будешь делать? Я уже давно поняла, что вести здесь хозяйство намного сложнее». «Нигде нет проточной воды, и тепло в доме, и готовка только на печи, ручная стирка, физически очень тяжелый процесс. Если взвалить на одну женщину полное обеспечение по дому, это же она как рабыня на плантациях, света белого не увидит». «Ты за меня не бойся», – чуть мрачновато, но очень серьезно ответила Лаура. Я себе больно-то на шею сесть не дам. Еще когда бумаги в храме подписывали, я батюшке свекру так сказала. «Прачка, чтобы наемная была, а водой и дровами пусть работник занимается. А ежели не по нраву вам, в другом месте невестку ищите». Не очень он доволен был, а все ж бумаги подписал при свидетелях. Они с Паулем «Слышка, Еще одну лавку хотят открыть, а у меня преданная богатая». «Ты молодец, ты большая молодец, Лаура». «Если ты сама о себе не побеспокоишься, Клэр, то никто за тебя не заступится». Лаура говорила очень серьезно, глядя мне в глаза. «Ни матушка, ни батюшка твои на помощь не прибегут. Оно понятно, что тебе с баронессой труднее будет. Гадина она, первостатейная, это всем ведомо. А только ежели ты все молча терпеть будешь». Мы помолчали несколько минут, потом приятельница вздохнула, как бы давая понять, что не верит в мои бойцовские качества и сожалеет о моей судьбе. Лаура, ты кашта, доедая, она уже остыла совсем. Да и мне скоро на работу идти. А ты! Я-то через пару дней сама при кухне буду. Так голодно никогда не останусь. Все равно не лезет уже. Кушай давай и беги. И дай бог тебе счастье, дорогая моя. На ужин действительно был тыквенный суп, заправленный пшеном, медом и редкими изюминками. На удивление, я съела его с большим удовольствием, с аппетитом заедая куском белого хлеба с маслом, который сегодня не иначе в честь праздничного ужина, еще и полили свежим летним медом. Пожалуй, давным-давно я не ела с таким аппетитом. Однако вернувшийся аппетит – это было не все, что дала мне забавная история про тыкву. Вечером после молитвы, дождавшись, когда сестра Брона начнет тихонько похрапывать, я села в кровати, поджала колени и первый раз за все время подумала. Чего я боюсь? То, что я про семейку жениха знаю, так хуже уже не придумаешь. Сбежать я все равно не рискну. Только вчера сестры болтали о том, что возле города опять купеческий обоз перебили. Это значит, что никакой защиты у меня не будет. Совсем не будет. Но ведь существовать как мышь под веником и терпеть бесконечные гадости – не жизнь. Побои терпеть от мужа и свекрови? Голодом сидеть и на работе надрываться? А зачем? Зачем? Спасибо все равно никто не скажет. Лаура, вон, не скандалит попусту, но и не боится так, как я. Это потому, что у нее тыл прикрыт. Приданная ее – это такая защита получается. Мало я в первом мире натерпелась. То муж, как скотина последняя, себя в конце брака вел, то на работе поедом жрать начали. Чего я боялась-то? Послала бы мужа сразу, как нервы мотать начал. Только собственное здоровье и средства сберегла бы. И работа. Неужели бы я с такой квалификацией работы не нашла? Откуда это вечное мое желание тихо, мирно? Зато здесь у меня нет рака, нет урода соседа, нет начальства с работы. Живи да радуйся, а я опять голову в песок прячу. А я, может, здесь еще и ребенка смогу родить, своего родного. Даже слушать-то рассказывайте про семейку тошно, а уж жить так. Ну, умерла я один раз. Совсем худо будет, можно и второй помереть. Чем такое терпеть? Пошли они все. Что они покойницы сделают, если я и отсюда сбежать надумаю? Похоронят не там, где положено. Этого, что ли, бояться нужно. «Пропади все пропадом, а только я так жить не стану». «Нет у них реальной власти надо мной. Ни у кого нет. Помирать ведь не хочется. Мне защита нужна, как Лауре. Может, деньги, может, какие-то законы местные. Смотреть надо, думать, учиться. Не может быть, чтобы совсем уж все безнадежно». Первый раз за долгие дни монастырской жизни я спала спокойно. Пусть снилась серая скучная муть, но ни в каком болоте я не тонула. Обудить меня пришлось моей соседке. Просыпаться я совсем не желала. Думаю, организм начал восстанавливаться. Но гораздо важнее было то, что восстанавливаться начало желание нормально жить.